13. Я ожидал увидеть увешенного драгоценностями вельможу, развалившегося на шёлковых подушках и обвиваемого опахалами из огромных павлиньих перьев, посреди зала размером с Альберт-холл. Реальность оказалась иной. Комната, куда мы вошли, была не больше обычного кабинета. Вдоль стены тянулись книжные шкафы, Французское окно выходило в регулярный сад, а в воздухе откровенно пахло плесенью. За полированным столом сидел махараджа, седой и морщинистый, в костюме с лондонского Сейвил Роу и накрахмаленной белой сорочке, из воротничка которой его шея торчала как из петли, пока не затянуто волосо. Махараджа был погружён в бумаги, Гобелен на соседней стене изображал, вероятно, сцену из индийской мифологии: принц в весь в драгоценностях сражается с двуглавым демоном. А выше два полукруглых окна, скрытых резной решёткой. По правую руку от махараджи стоял даве, по левую полковник Арора и лакей в тюрбане. Даве шепнул что-то на ухо правителю, и старик поднял голову. Двудневная серебристая щетина на подбородке и красные воспалённые глаза выдавали его горе. Представляю, каково это потерять ребёнка, даже если их у тебя больше 200. Мистер Кармайкл бесстрастно произнёс он. "Ваше величество", поклонился резидент. "Позвольте представить капитана Уиндома и сержанта Банерджи из имперской полиции. Они прибыли, чтобы передать соболезнования властей и выразить их собственную скорбь". Мне дали понять, что сержант Банерджи был дружен с ювараджем. В глазах махараджи мелькнула искра Вы знали Адира? обратился он к несокрушимому. Да, ваше величество, мы вместе учились в херо, хотя по возрасту он был ближе к моему брату. Сержант Бенерджи и капитану Индем те самые офицеры, что выследили убийцу вашего сына, встрял полковник Арора. Взгляд махараджи потемнел. Я в долгу перед вами, джентльмены. «У вас есть соображения по поводу того, что заставило этого человека решиться на подобный поступок?» «Боюсь, нет, Ваше Величество», — ответил я. «Он предпочел покончить с собой, лишь бы не сдаться нам. Но есть основания предполагать, что он был прислан из Сумбалпура». Старик выпрямился в кресле, давя забеспокоился. «Если позволите, Ваше Величество...» Начал было он, но Махараджа прервал его движением руки. "Принц, вы подозреваете, что кто-то отправил его убить моего сына?" "Расследование ещё не завершено", сказал я. "Но мы выяснили, что принц получил письма с предупреждением, что его жизнь в опасности. Эти письма были оставлены в его комнате здесь во дворце". Старик внезапно оживился. "Вы думаете, слодей здесь?" В Самбалпуре физическое усилие вызвало внезапный приступ кашля. Он согнулся пополам, локтей бросился на помощь, но махараджа лишь отмахнулся. "Вполне вероятно", ответил я. "Вы можете их найти". "Ваше величество возмутился в саде. Самбалпур вне сферы юрисдикции англичан. Боюсь, их вмешательство создаст опасный прецедент. И кроме того, майор Бхардвадж разрабатывает похожую версию и уже арестовал подозреваемого. Полковник Аррора неловко переминался, как будто огорошенный новостью. Я лишь на миг поймал его взгляд, но точно знал, о чем он думает. «Прошу прощения, Ваше Величество», — заговорил Аррора. «Я знаю, что капитан Уиндом в прошлом — следователь Скотт Лампьярда, а в настоящий момент он служит в имперской полиции». Возможно, он не отказался бы поделиться с нами своим опытом в сугубо частном порядке. Например, в качестве советника майора Бхардваджа и его людей. Махараджа молчал, но чувства легко угадывались по его лицу. Мысль о вмешательстве британцев в дела княжества была ему категорически ненавистна. Но речь шла об убийстве его сына. А в таком случае обычные правила неприменимы. Вдобавок... прозвучали магические слова с котлом пиярд Я никогда не переставал удивляться тому пиетету, с которым люди относятся к этому учреждению, веря во всеведение его сотрудников, как дикари верят своим знахарям Впрочем, мне-то здесь жаловаться не на что Махараджа откашлялся Мы считаем целесообразным пригласить капитана и, разумеется, его коллегу наблюдать, и если пожелают участвовать в расследовании майора Бхардваджа частным порядком. Мы сочтём это громадной услугой королевству и обеспечим любую помощь, которая потребуется капитану и сержанту в течение их пребывания здесь. Я бы хотел получить разрешение опрашивать граждан Ваше Величество, — попросил я. — В сотрудничестве с вашими офицерами, безусловно. В зарешечном окне над Габелленом мелькнул отблеск света. Затрепетал на миг и исчез. Да весь с негодованием затряс головой. — Это категорически неприем. Вам предоставляются любые полномочия, капитан, — прервал его Махараджа. включая право допрашивать любого, кого пожелаете. В таком случае сержант и я почтём за величайшую честь оказать помощь всем, чем сможем, ваше величество. Улыбка тронула побледневшие старческие губы. Значит, решено. Полковник Корора позаботится о вас и станет посредником в вашем общении с официальными лицами. уверен капитану индем, что вы сумеете быстро докопаться до причины трагедии. Времени мало. Зачастую меньше, чем мы надеемся.